Ей все удалось. Леди Кэмпбелл вплотную занялась делами Эммы Шиллер. Она наметила план и начала действовать. «Кто у нас лучший советчик в медицине?» «Правильно, наш верный и многолетний друг доктор Хагери». «К нему я и поеду», — определилась леди Камилла. Этот доктор много лет был вхож в их дом. По первому вызову барона Кэмпбелла приезжал и всегда помогал. Отец леди Камиллы всем своим друзьям рекомендовал своего доктора. Сводница отложила все утренние дела и приехала домой к человеку, которому всецело доверяла. Дверь открыла служанка, но следом за ней выросла фигура доктора. «Добрый день, доктор Хагери. Простите, чтоб без предупреждения приехала. Поверьте, дело не терпит отлагательств. камилла дорогая, о чем вы? Я так рад видеть вас». Почему не вызвали меня, я бы тут же приехал. Наш добрый доктор и спаситель, спасибо вам. Не волнуйтесь, я здорова, речь не обо мне. Помощь нужна матушке моей подруги. Приехала посоветоваться с вами. Что же мы стоим на пороге? Проходите, пожалуйста, в мой кабинет и рассказывайте обо всем подробно. Благодарю. Как я уже сказала, у моей подруги детства болеет матушка. Её пытались лечить дома, но улучшение не наступило. «Подскажите, пожалуйста, в какую клинику в нашем городе или на выезде её определить?» «Чем больна мать вашей подруги?» «В этом документе обозначен диагноз, который выставил их домашний доктор». Леди Камилла передала врачу медицинское заключение, в котором на латинском языке было написано два слова. «Понятно». Этот вопрос можно решить, и вполне успешно в нашем городе нет необходимости куда-то ехать. Болезни сердца превосходно лечат в клинике профессора Эдмонда Картера. Я напишу ему короткое письмецо. Считайте, это ваш пропуск в кабинет профессора. Можете уже сегодня вести больную без предварительной договоренности. Профессор Картер — мой сокурсник и близкий друг, поэтому я из первых рук наслышан на его успехах. А о добродетелях знаю не понаслышке. Он очень внимательно относится к больным, и цены в его клинике вполне доступные. Доверьтесь моему опыту, везите больную к нему и будьте в полной уверенности, что там сделают всё для её выздоровления. Вот здесь, под диагнозом, я обозначил адрес и часы приёма больных. «Благодарю вас, дорогой доктор, вы мне очень помогли». При первой же возможности навещу клинику и поинтересуюсь о состоянии вашей подопечной. Подскажите её имя и фамилию, помечу у себя. Леди Маргарита Шиллер, я ваша должница, доктор Хагери, всем сердцем благодарю. Поезжайте с миром, лёгкой вам дороги и большой удачи. Спасибо, дорогой наш доктор. Вот ведь не зря мой отец так уважал вас и полностью доверял. Сэр Хагери смутился от внезапной похвалы, уголками губ улыбнувшись леди Камилле. Окрылённая надеждой, она покинула дом доктора. Поднялась в карету и скомандовала. «Лукас, едем к леди Эмми. Помнишь, где она живёт?» «Обижаете, миссис Кэмпбелл. Сколько лет я возил вас к ней. Ещё в детские годы. Спасибо, что не забыл». «Что говорить? Я, конечно, постарел, но память ещё не отшибла. Вот и славно». «Ты герой?» В этот же день матушку леди Эммы Шиллер определили на лечение. Профессор Картер, увидев записку своего сокурсника и друга, заявил леди Камилле. «Госпожа Кэмпбелл, денег за лечение Маргариты шиллер у вас не возьму. И не спорьте. Одна просьба, скорее рекомендация. Оплатите за питание высшей категории. Я осмотрел вашу подопечную и обнаружил, что она чрезмерно истощена». «Нам предстоит не только лечить ее основное заболевание, но и пополнить организм полезными продуктами для того, чтобы достичь наилучшего результата, полного выздоровления пациентки, ей необходим улучшенный рацион питания. Вы меня поняли?» «Да, профессор, непременно оплачу». «Госпожа Кэмпбелл, есть еще один вариант. Если вы не хотите оплачивать, приносите ей сами все необходимое, я напишу список». «Уважаемый профессор Картер, не утруждайте себя. Я оплачу весь список рекомендованных вами продуктов, но после нашей беседы. Пусть больная получит в комплексе все, что ей положено, непосредственно по вашему назначению. Я бы с большим удовольствием оплатила и лечение. Как-то неловко получается. Это ваш труд и время. Вы столько делаете для больных, и медперсонал трудится. Нехорошо с моей стороны пользоваться вашей добротой». Если этот вопрос вам покоя не дает, есть выход. Можете пожертвовать любую сумму, самую малую, для тех больных, у которых нет родственников и некому позаботиться о них. С удовольствием оплачу за улучшенное питание для леди Маргариты Шиллер и по вашему совету внесу сумму на благотворительность. Пусть мое вложение поможет одиноким людям. Мудрое решение. Уважаю, вы сделали самый правильный выбор благодарю вас за доверие в нашей клинике трудятся высококвалифицированные специалисты каждая монета жертвователя идет во благо больным моя помощница сейчас примет у вас оплату и я же сделаю все необходимые назначения для больной шиллер а вы можете быть свободны появятся вопросы обращайтесь лично ко мне благодарю профессор сейчас оплачу и вернусь к вам погодите минутку «Выпишу вам пропуск на посещение больной в любое время. По этому документу вы сможете навещать подопечную, когда вам удобно». «Профессор Картер, как это любезно с вашей стороны! Вы так внимательны!» «Это моя работа!» «И еще, клиенты моего друга, мои клиенты. Мне очень неудобно. Скажите, могла бы я попросить у вас еще один пропуск для дочери Леди Шиллер?» Она очень перегружена на работе, и ей сложно будет вырваться в приемные часы. Какие мелочи? Ну, конечно, назовите фамилию вашей подруги. Точно такая же, как и у больной. Шиллер, только имя другое. Эмма. Одну минуту. Сейчас заполню бланка для нее. Профессор дописал и передал леди Камилле пропуск для подруги. А это пропуск для вас. Благодарю, профессор Картер. «Не стоит благодарности. Обращайтесь». «Спасибо. Я могу быть свободна?» «Не смею больше вас задерживать». «Счастливого пути. Буду рад увидеть вас снова». Успокоенная леди Камилла поехала в театр, чтобы передать подруге пропуск. Эмму, конечно же, не отпустили с репетиции. Своднице пришлось всеми вопросами заниматься самой, включая транспортировку леди Маргариты в клинику.